Сумерки. На берегу Черного моря под Одессой расположилась богатая дача Рено, резиденция графа Воронцова. На море буря. Волна одна за другой набегают, брызги разлетаются по саду. На старой скамейке сидят Воронцова и княгиня Вяземская. Перед ними стоит Лекс. Обегал весь город, и нигде его нет. Ни в ресторацию Атона, ни у Домитраки, ни у Филипп Филиппча Вигеля. Поэтому осмелился приехать к наущению Филипп Филиппча. Он утверждает, что Александр Сергеевич направился Именно сюда, на дачу Рейно. Но и тут его нет. Да, он обещался здесь быть. А что за спешка такая? Виноват не расслышал. Море сильно бушует. Я говорю, что за срочность такая, Царь Александр Сергеевич. Зачем он понадобился? Графа ведь нет в Одессе, он еще в Крыму. Не могу знать. Но ну, от графа пришло из Юрзуфа новые предписания относительно Александра Сергеевича. Славный вы человек, Михаил Иванович, а всегда являетесь с какими-то предписаниями и неприятностями. Напрасно так говорите, Елизавета Самельевна. Содержание этого пакета я не знаю. Мне что прикажут, то я и делаю в соответствии с местом, занимаемым мною по табели рангов, мне рассуждать не полагается. Меня вот Александр Сергеевич даже окрестил вечным титулярным советником. И я на него не в обиде. Девятый бал. Раз. Да вы садитесь, Михаил Иванович. Благодарствую. Целый день действительно бегаю, ног под собой не слышу. А почему это вы все прощаете, Александр Сергеевич? Даже нас смешно. За талант! Боюсь заслужить вашу ироническую улыбку, но смело скажу, что Александр Сергеевич крупнейший поэт нашего Отечества, ежели не всего земного шара. Не знаю, жизнь моя ничтожная. А вот Александр Сергеевич блистает в нашем мраке, как вот эта звезда. Я, извините, сплю на полу под шинелькой, но поэзию воспринимаю до глубины сердца. Бывает, признаться, даже слезу прольешь. Вот недавно попался мне номер полярной звезды. И там стихотворение Александра Сергеевича. Мелести невообразимы. Каждое слово кристалл. Я прочел это стихотворение при самом Александре Сергеевиче, не удержался, а он выслушал так вот меня внимательно и говорит, да, великолепно сказал. Я, конечно, пришел в некоторое замешательство, позвольте, говорю, так это же вы сами сочинили, Александр Сергеевич. А он посмотрел на меня и говорит, как бы с сомнением, как будто я удивительный человек. Какое стихотворение? Нет, не решаюсь прочесть, голос невыразительный. Нет, нет, вы прочтите, самому Пушкину читаете, а нам нельзя. Ну, раз вы приказываете, начинается оно Так. Гредеет облаков летучие греда. Звезда вечерняя. Печальная звезда. Твой луч осеребрил. Увядшие равнины. Воронцова встает. Подходит к блюстраде. Смотрит на море. Что же вы? Твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив и темных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной рушине. Францово наклоняет голову и незаметно прижимает платок к глазам. Вяземская замечает это. Ну, твой слабый свет в небесный вышибель. Погодите. А что, не уйти? Принесите с веранды фонарь, Михаил Иванович, а то мы в этих потемках не доберемся потом до. Почему это хандра? Вот уж я не думала, что вы способны. Да такой уж день сегодня. Бури и эти непонятные пушные выстрелы, помните? Этот Лекс с его секретным предписанием. Зачем он здесь? Ну, мы от него легко избавимся, от Лекса. Но я вас не могу понять, чего вам не хватает самой прелестной, красивой и богатой женщине каких. Только я когда-нибудь встречала. С некоторых пор все, что окружает меня в доме мужа, стало чуждым для меня. Я уехала из Юрзуфа раньше Воронцова. Вера можно вообразить меня подругой Пушкина? Его женой. Нет! Это... Это нелепость. Послушайте, с его непостоянством, с его резким и бурным бравом, и потом с вашей капризностью, избалованностью, потом такая разница положений. Нет, нет. Если бы это случилось, вы не были бы счастливы. Я это прекрасно сама знаю. Ну, а если бы он был чуточку другим, тогда он не был бы поэтом. Я думала как-то, может ли женщина принести свою любовь в жертву поэзии. И решила, что если бы даже это случилось, то за это можно бы изненавидеть поэзию. Кто-то бы расплакались от его стихов. Возвращается Лекс с фонарем. чё нос, буря, а в воздухе не да? Михаил Иванович, что возвращайтесь кого лучше в горе. Вы действительно совершенно измучены. А пакет оставьте. Александр Сергеевич будет здесь непременно, я ему его передам. Действительно, на вас лица нет. Просто можно смотреть, как избегался бедняга. Хм, весьма благодарен. Но пакет этот секретного свойства... Неужели вы могли подумать? <связь> я, я ничего не думаю. Не смей сомневаться в супруге его сиятельства. Некоторые служебные упущения, конечно. Но только видимость должна быть такая, будто я самолично вручил этот пакет Александру Сергеевичу в случае каких-либо вопросов со стороны графа. Будьте покойны, Михаил Иванович, будьте покойны. Исключительно из расположения к вам. У меня ведь тоже сердце в груди, а не пуговица с государственным орлом. Спасибо, милый Михайлович, спасибо. А я позабочусь, чтобы вы не спали больше на полу, на шинельке. Что уж, это, это ни к чему все. Честный планец. Лекс уходит. Воронцова быстро разрывает пакет и вынимает предписание, бросив конверт на землю с волнением читая это на бумагу, внезапно бледнеет и уже в следующем мгновении прячет ее у себя на груди. Ну что? Мелкие придирки. Ну все же. Это же секретное предписание, Вера Федоровна. Не заставляйте меня быть нескромной. Ну одна нескромность. сейчас за собой другую? <срежисс> Из кустов со смехом ух, выскакивает ух, Пушкин. Нет. Что за ребячество такое? Больно ну? же вам пугаться! Ну. Сейчас мне все дрым трава! Хотите, я заставлю эту волну остановиться? Ложку, свинья. Сегодня я согласен на все. Вам действительно надо переодеться, Вера Федоровна. Пойдемте в дом. Мои платья будут вам как раз в пору. Ради Бога, не беспокойтесь, я дойду одна. Надеюсь, ваша Аннет подберет Господь, мне. Ну, конечно. что бросила там Воронцова Воронцова садится на скамью Пушкин опускается на колени около ее ног Нет, нет, милый, не надо Я здесь сыро нет, нет, ни за что Вы сегодня какой-то особенный светлый и бурный смешной Смешной? Нет Очень очень хороший Вот только няня Ворошила так мне волосы, когда прощала за какую-нибудь шалость. А мать? Никогда. Со мной только что случилось забавное происшествие. Ну, боюсь я этих ваших происшествий. Нет, это особенное. Я шел сюда, заблудился и забрел на береговую батарею. Меня арестовали. Ну, конечно. Нет, слушайте дальше. Меня привели в офицерскую палатку под штыками. Но когда офицеры узнали, кто я такой, они дали 25 выстрелов из пушек в мою честь. Ах, так вот почему стреляли. Перед вами мне хочется хвастать. Почему? Может быть, потому что вам я легко могу подарить свою славу. Больше у меня, к сожалению, ничего нет за душой. Да ну встаньте, милый сестры, я боюсь. Нет, нет, ничего, ничего. Я сейчас думаю об одном. Да? О чем? о том, что я, в конце концов, все таки счастлив. Это совершенно неожиданное открытие. Если бы это было так... Я предан своему народу. Я ему нужен. В сегодняшний случай меня в этом убедил. В этом моя гордость и моя сила. Перед нею меркнут мощь и блеск всех императорских дворов. Кто дал мне поэтический дар, я не знаю. Но я буду верен ему до последнего вздоха. И вы. Что я? Как быстро темнеет. Подходит гроза. Странность и прелесть любви. Нужно же было так случиться, чтобы меня сослали в Одессу, а вы приехали сюда из своих пышных александрийских садов и вошли в библиотеку вашего дома, когда я сидел там и писал свои заметки о цыганах. Вы остановились позади, я оглянулся и увидел свет в ваших глазах. Какой у вас неразборчивый почерк. Это единственное, что вы тогда сказали. Но я ощутила эти слова, как слова любви. Родной мой. Нет, не могу. Что с вами? Слушайте, сюда приезжал Лекс с секретным пакетом для вас. Я отобрала его и вскрыла. Опять этот Лекс? Что было там в пакете? Я не в силах сказать вам это. Прочтите. Все кончено. По повелению Его Императорского Величества, сообщенному мне, новороссийским губернатором графом Воронцовым, вам надлежит не позже, чем на вторые сутки по получению сего отправиться в имение ваших родителей в Псковскую губернию где вы будете находиться под надзором местных властей без права перемены места жительства. Прогонные деньги в сумме 389 рублей 4 копеек благоволите получить в моей канцелярии Одесский градоначальник Гурьев. Властители России, лавашники! Дали всё до четырех копеек! Дёшево же я обошёлся его императорскую величеству! Всего 389 восемьдесят рублей и четыре копейки! Нет, шортос два. вся эта нечисть, в том числе и ваш сиятельный супруг, хотят заклепать мне рот! Дураки! Если пистолет дает осечку, то слово никогда. О, будьте спокойны, в этих руках оно не даст осечки. Но все-таки черт меня дернуло родиться с душой и талантом. Прости меня, но это так подло. Я не сержусь. Если б ты уехала со мной. Не требуйте от меня невозможного. Все обрушится на вас и на меня. Все. Клевета, презрение света, гнев родных, изгнание, месть, бедность. Все. Что скрывать? Я люблю вас. И человека, и поэта. Не знаю, кого больше. Но наши жизни никогда не придут к единой гармонии. Поверьте, так лучше. И когда мы встретимся, а встретимся мы непременно, вы первые же скажете, что я была права. Я не могу представить себе свою жизнь без вас. Дайте мне вашу руку. Это старинный арабский перс не сирдальика. Он ограждает от несчастий. Никогда не снимайте его, если, даже если забудете меня. А теперь попрощаемся. Не могу понять всех этих постоянных потерь в своей жизни. Бедный мой, так надо. И помните, где бы вы ни были, я всегда в мыслях с вами. Так надо. Ну что ж, прощай. До сих пор я не знал, что ты такая хорошая и, и... Такая... и такая слабая душа. скрывается в темноте. Входит граф Воронцов. Увидев Елизавету Ксавирьевну, он останавливается и некоторое время молча смотрит на нее. Вы меня сегодня не ждали? Я вернулся в Одессу несколько раньше, чем предполагал. Почему вы здесь одна Даже без вашего вечного спутника, господина Раевского? Я вас не узнаю, Элис. Вы даже не здороваетесь. Воронцова стоит молча. Граф хочет поцеловать ее руку, но в это время замечает на земле конверт оброненный Воронцовой. Он поднимает конверт и читает надпись на нем. Он был нынче здесь? Кто? Коллежский секретарь господин Пушкин. Да, был. Надеюсь, что вы его больше никогда не увидите. Он должен быть мне благодарен, что я потребовал его высылки в имение к родителям, а не в Сибирь. Он заслуживает каторги, этот рифмоплет, свои возмутительные поступки и стихи. Я не остановлюсь ни перед чем, если вы. Если я. Если вы еще хоть раз. «Осмелитесь так издевательски выразиться о нем! Можете быть покойны, я остаюсь при вас, но я требую, чтобы вы никогда не вторгались в ту область моего сердца, которая принадлежит только мне и никому больше!» «Как вам будет угодно!» Воронцова быстро уходит. Оставшись один, Воронцов гневно рвет конверт в клочья. Гроза раздражается с новой силой.